«Сколько их осталось?» – спросил Туран, не оборачиваясь, и Альбинос шагнул к пульту, где еще горели два уцелевших экрана. «Если верить монаху в катере, то…» – он задумался, – «Еще человек двадцать пять!» «Нас заперли», – сказал Туран. «Что делать?» «План нужен, вот что!» Белорус накрыл тело Элая курткой охранника, которую спорол с того ножом, чтобы не развязывать руки, и сидел рядом молча. «Тут на картинке пять человек», — сказал Альбинос. «В подъемнике едут». Туран искоса глянул на экран. Вдруг изображение дернулось и погасло, и комната погрузилась в темноту. «Они сейчас на штурм пойдут», — вдруг понял он. Тим, щелкнув бензиновой зажигалкой, поставил ее на пол. В другой руке он держал очки Лая. «Туран!» — заговорил Белорус. «Его голос изменился». Стал похож на разинский, жесткий, без тени веселости. На панче кассета с ракетами в установку заряжена, а подъемник в конце коридора, ведущего в док. Нам только туда попасть. Альбинос повернулся к Разину, который внимательно слушал спутников. — Ты справишься? — спросил Альб. — Хотите расстрелять подъемник? — Разин тяжело поднялся. — Отойдите ко мне ближе, а лучше к стенам прижмитесь. Вытянув руку с сингулятором, он шагнул на середину комнаты. Пламя зажигалки на полу затрепетало, хотя никто не ощутил движения воздуха. Из-под запястья разина сорвалось черное пятно, пронеслось сквозневерный свет, озарявший комнату, и впилось в бронированную дверь. В стальном листе возникла дыра. Металл не расплавился, не прогнулся и не лопнул. Он просто исчез, его будто поглотила изнанка пространства». Разин опустил руку, тяжело дыша. Альбинос выстрелил из ракетницы сквозь дыру, и пригнувшийся Туран тут же бросился следом. За ним побежал Белорус. Альбинос шагнул к Разину, по лицу которого строился пот. «Я помогу. Обопрись на меня. Они сейчас и без нас справятся». «В коридоре еще два охранника», — напомнил Разин. «Лучше в беги, а я здесь прикрою». Он засопел, поднимая автомат дрожащей рукой, Общение с голосом, которым разговаривал сингулятор и который Разин слышал в своей голове, давалось ему нелегко. Доминантское оружие забирало у него часть жизненных сил каждый раз, когда Егор задействовал его. Альбинос, молча пробравшись в дыру, побежал к арке. Белорус уже забрался на крышу панча и расщехлял установку. Туран возился под днищем, отпирая хитрый засов на люке. За спиной рыкнул двигателем панч. Он разворачивался на площадке, чтобы встать напротив арки. «Белорус» наконец разобрался с ракетной установкой, сполз с кабины на подножку и распахнул дверцу, чтобы залезть внутрь. В коридоре загрохотали выстрелы. Пуля вжикнула о стену рядом с «Альбиносом», и он трижды выстрелил из пистолета в ответ. Поднял ракетницу. Ударник со звоном пробил широкий капсуль сигнального патрона. Толстый ствол выплюнул ком огня. Сыпля искрами, оставляя позади дымный шлейф, он пролетел через коридор, ударился о решетчатые створки подъемника, в его конце и упал на пол. Створки разъехались, в коридор повалили охранники, стреляя на ходу. «Ложись!» – долетел голос Турана сзади. Пули ударили альбиноса в грудь, мигнула зеленым светом силовая броня, из легких вышибла воздух. Он повалился на пол, когда под потолком, пронзительно шипя, пронеслась ракета. Громыхнуло. Пол дрогнул. Альб, морщась от боли в груди, перевернулся на живот и закрыл голову руками. Сверху посыпалась крошево, нос забило цементной пылью. Сквозь гул в ушах донеслись крики «Вставай!» Крепкая рука схватила его за плечо, оторвала от пола. Тряхнув головой, Альб встал на четвереньки, Над ним стоял Туран. Мимо с автоматом на перевес пробежал Белорус. В доке раздалась очередь. К Панчу, стоявшему посередине площадки, от комнаты Вахтинова пятился Разин. Автомат гулял из стороны в сторону, выплевывая короткие очереди в направлении дверного проема, откуда пытались выбраться охранники. Скорее музыкант! Туран потянул его за собой к подъемнику. Разин! – прохрипел альбинос. Дым от взрыва заволакивал коридор, стало трудно дышать. «Он справится! За мной давай!» Туран потащил Альбиноса по коридору, тот кашлял и сплевывал пыль. «Что там, Тим?» Они остановились напротив выбитых взрывом решетчатых створок. Подъемник в шахту провалился. Белорус снял с плеча автомат, зацепил магазином трос с разлохмаченной оплеткой и ухватился за него. «За мной! Спускайтесь!» Бросил он и съехал по тросу. Подбежал Разин, плечи и грудь его вздымались, из-под маски доносилось сопение. Только сейчас Альбинос почувствовал вонь, шедшую из шахты. Возможно, внизу был канализационный коллектор или еще что-то. «Дай автомат, я прикрою», — сказал он, протягивая Егору пистолет и обрез. «Уходите, догоню». Разин молча отдал оружие с подсумком и шагнул к шахте. Туран повис на тросе, глядя на Альбиноса. «Я догоню!» — повторил тот. Повернувшись к арке, он вынул из-под сумка единственный магазин и сунул в карман. Возле панча мелькнул силуэт охранника, и Альбинос открыл огонь. Глаза слезились от дыма, едкая вони шахты разъедала легкие, наполняла рот горечью. Он шагнул спиной к проему, дал длинную очередь по фигурам под аркой и повернулся. Схватиться за трос альбинос не успел. Донесся грох от штуцера, спину бутом молотом долбанули, он взмахнул руками и упал в шахту.